Глава 13. Наследник Йонто нашёл в его покоях. Зирошиный Тай сидел прямо на полу, раскладывая перед собой крошечные детальки будущего артефакта. Судя по нахмуренным бровям, работа не клеилась. Восточный край небо начинало светлеть, и не похоже было, что вот Тайро вообще ложился. На едва слышный скрип двери он поднял голову, мознул по вошедшему невидящим взглядом и вновь устремил его вниз. Ещё утверждает, что в охране не нуждается. Пуш это, конечно, убить сложно, но всё-таки можно. А конкретно этого и вовсе легче лёгкого. Подходи, кто хочешь. Ты кайф вбеспечно подставленную спину, что угодно. Без толочь. Уделите мне немного вашего драгоценного внимания. Шетар Тайро, негромко сказал Йонто, и тая будто невидимой силой подбросила. Покатились по полу детальки, ломая одному наследнику ведомый порядок. Йон озадаченно моргнул он. Что-то случилось? Тебе нравится Анна? Без обиняков, спросил Йонто. Тайро отступил, покосился на его руки, будто всерьез, опасаясь за трещины, за неверный ответ. И он то подумал, что вопрос прозвучал слишком уж агрессивно. Как бы не сбежал братец, воспользовавшись открытым окном. Всего-то два шага до стены и три этажа вниз. Но гордость будущего правителя Прайгу оказалась сильнее. Да, вздернув подбородок и забавно насупившись, признался он. «Хорошо». Кивнул Йонто, мысленно усмехнувшись, отразившемуся на бледном лице удивлению. — Ты же знаешь, что находится в восточной башне? — Не делай непонимающий вид, все равно не поверю. Так вот, на плече Анны тот же знак, как и на этой штуковине. Не позволяй Конро окончательно утратить разум и совесть. Если с Анной что-нибудь случится, я убью его. Спокойно, — добавил он, — а потом и тебя. Ясного дня. И не дождавшись реакции явно растерявшегося наследника, вышел из покоев. Серьёз полагаться на Тая было бы безрассудно, и на сердце легче не стало, но большего он-то сделать не мог. Пока не мог. Лунная тропа привела его на опушку мрачноватого леса, где уже ждало несколько отрядов охотников. Канро не солгал, пообещав поддержку. организовывать людей он-то умел, вот и сейчас без труда отдал распоряжение, убедился, что все всё поняли верно, и с чистой совестью сбежал. По опыту знал, что заняты и каждый своим делом, охотники не заметят исчезновения. По опыту знал, что заняты и каждый своим делом, охотники не заметят исчезновения. Главное вовремя вернуться. Теневая тропа оборвалась прямо у знакомого до мельчайшей трещинки крыльца. Об это крыльцо он запнулся и едва не столкнулся с дверью лбом, выставил вперёд ладони и всё-таки упал, когда створка поддалась, качнулась внутрь. Неэффектное возвращение домой, мальчик мой, раздался насмешливый голос. Я так давно не лечила твой разбитый нос. Не сказать, что скучаю по тем временам. А по мне, поднимаясь и снимая обувь, взглянул на невысокую темноволосую женщину Йонто. Она сидела возле низкого столика, усыпанного травами, что наполняли крошечную комнатку горьковато-пряными ароматами, а душу — спокойствием. «Я всегда скучаю по тебе, Йон», — отозвалась Шаная. «Жаль, что ты редко об этом вспоминаешь». «Прости», — сказал он. Он опустился рядом с ней на колени, склонил голову. Женщина, заменившая ему мать, коснулась его волос тёплой, пропахшей травами ладонью и вздохнула. За что? За то, что не скучал? Или за то, что ко мне тебя привело дело? Я скучал, возразил Йонт. А дело? Оно и правда есть. Только ты можешь помочь. Шаная слушала, не перебивая, лишь в карих глазах собирались тучи, которые впрочем, грозой так и не разразились. Именно у неё он то всегда находил понимание и заботу, именно она стала тем лучиком света, что удержал его на краю тьмы, в миг, когда хотелось поддаться боли и отчаянию, ополчиться на весь мир. Он то искренне считал Шанаю героической женщиной и бы признавал. Тогда его было проще убить. нежели в чём-то убедить. Ей удалось невозможное, и до сих пор удаётся. Кто, как не она, способен совершить настоящее чудо? Глупая, по-детски наивная вера, за которую он и цеплялся всё это время. После того, как рассказ был окончен, Шаная долго молчала. Очень долго. Но он-то не осмелился её поторопить. Чтобы притянуть человека в мир Нужен кусочек этого мира, сама его суть или очень сильные чары якорь, наконец сказала она. Есть ли у этой девушки что-то необычное? Браслет, не задумываясь ответил он. Браслет из амантита, который невозможно снять. Мы пытались. Да, кивнула Шаная. Кровь вышивачен толя, суть эйторэ. трудно придумать что-то лучше это ключ и одновременно якорь открыть не повредив нельзя можно только сломать тогда мир перестанет удерживать её но и назад уже не притянет то есть медленно проговорил ёнто повторно ключом уже не воспользоваться как ты собираешься пользоваться сломанной вещью хмыкнула шана тот кто создавал якорь вряд ли предусмотрел возможность многократных переходов. Это слишком сложно. А в случае Анны еще и не нужно. Конро не собирается ее отпускать. И не говори, что сам этого не понимаешь. Как? Горло перехватило. Он закашлялся, сглотнул и все же задал вопрос. Как его сломать? Подобные лечат подобным. Задумчиво прищурилась Шаная. Исправляют тоже. Очень содержательно, досадливо поморщился Йонту. Уж прости, рассказала всё, что могла, развела руками лекарка. Но «Ну, ты же умный мальчик. Уверенно, ты найдёшь решение. А сейчас иди. У тебя слишком много дел. По родственному посидим в следующий раз. Пожалуйста, доживи до него. Йонту поднялся, И поклонившись, шагнул к двери, обернулся у порога и тихо позвал: "Шана, ну что ещё?" проворчала она. "Знаешь, где сейчас твой отец? На побережье. Не уверена, что он тебе обрадуется". Радовать его и в мыслях не было. Усмехнулся он то и всё-таки покинул домик. Он выживет и найдёт решение, обязательно найдёт. этой встречи по лир не ждал он искренне считал что всё сделал верно и собирался проведать воспитанника через пару недель чтобы убедиться в своей правоте однако что-то пошло не так на скалистом берегу под порывами холодного ветра они стояли друг против друга и море расстилалось перед ними бескрайнее буйное непредсказуемое Йонто был как море. Полир видел, что в душе парня зреет шторм, и не знал, как это усмирить. «Мне нужен открывающий пути!» Наконец нарушил настороженное молчание Йонто. «Я знаю, ты в силах его достать прямо сейчас!» «Что тебе нужно?» — не поверил своему шам Полир. Йонто повторил. «Зачем?» — удивился старый маг. «Куда ты хочешь...» забраться или он покачнулся с ражённой догадкой или откуда выбраться ён что ты натворил всего лишь принёс клятву верности шатшану бесстрастно отозвался он теперь я и ранир наследника неплохая карьера для простого охотника не так ли что ты творишь безумец Как ты вообще додумался до того, чтобы явиться во дворец? А в чём проблема? Приподнял бровь Йонто. Как видишь, я всё ещё жив и даже здоров. И там довольно-таки весело. Жаль, я не пришёл туда раньше. Ты Полир подавился негодованием, перевёл дыхание. Его ошибка воздействовать на шета, пусть и лишённого силы, как на обычного человека. И теперь её не исправить. Старый маг прекрасно это понимал, но всё же попытался. Я знаю, зачем ты туда пришёл. И знаю, что ничем хорошим это не закончится, ни для тебя, ни для неё. Девочка принадлежит Шачану. Не дёргайся. Он ты же знаешь, что я прав. Анна принадлежит лишь самой себе. Ровно ответил Йонто: "Если пожелает уйти, то умрёт". Перебил Палир: "И ты тоже дурень. Я не собираюсь умирать". Безобвидно улыбнулся мальчишка: "И не позволю умереть ей. И если Канрошан не сможет это пережить, плакать не стану. Если владетель сорвётся, плакать будут все, не выдержав", рявкнул Мак. «И для всеобщего блага ты предлагаешь пожертвовать Анной?» — прищурился Йонту. «Меньшее зло в итоге рождает зло больше. Не так ли было в истории с венцом? Я не хочу играть по вашим правилам. Мне плевать на ваши запреты и страхи. Я не отдам ему Анну, даже если она сама того захочет. Не отдам! Йон, я был в башне и видел, что там находится». Ёнто, ты мне должен. Что? поперхнулся возмущением Полир. Ты мне должен. Он прямо склонил голову мальчишка. Ты забрал её, стёр мои воспоминания, пытался решить за меня, как поступать. Считаешь, этого мало? Ты не понимаешь, что творишь. Я понимаю. возразил Ёнто. Впервые в жизни чётко понимаю, чего я хочу и прошу тебя о помощи. Реши здесь и сейчас, готов ли ты её оказать? А если нет, ты всё равно не отступишься, обречённо спросил Полир, уже зная ответ. Ветер крепчал, море волновалось. Внешнее спокойствие ёнто, его безмятежная улыбка откровенно пугали. И старый Мак сдался. Пора признать, что воспитанник вырос и имеет право на собственные решения. и ошибки, даже самые страшные. Открывающий пути редкий и запрещенный артефакт у Полира действительно был. Трофейный, можно сказать, экземпляр, носимый на груди в связке с другими магическими безделушками много лет. Просто так, на всякий случай. Кто же знал, что этот случай и в самом деле однажды наступит? Расчитай всё, прежде чем воспользоваться им. Попросил Палир, отдавая ёнту незрачный серый камушек в кожаной обплётке. Артефакт рвёт любые защитные чары, но силы для этого вытягивает из хозяина. Тропу легче открыть там, где меньше всего нитей, и оставайся на ней не дольше десяти ударов сердца, иначе оно может не выдержать. Но не рискуй. Зная мальчишку, глупо было бы просить об этом, а на ответ маг и вовсе не рассчитывал, но ошибся. В последнее время он слишком часто ошибался на его счет. «Не буду», — кивнул Йонту, — «ты был прав. Жизнь не настолько отвратительная штука, как я полагал». Давно уже затянулась теневая тропа, которой ушел упрямый воспитанник. Апалир всё ещё задумчиво смотрела вдаль, не замечая набегающих на берег волн, ни злого, жалящего ветра. Пожалуй, он и правда задолжал, если не он то то Анне, которой удалось невозможно. то это. Анна я стояла посреди залитой солнечным светом комнаты, той самой, с объёмной картой, и теребила браслет, на который указывал владетель. Браслет заметно потеплел. Тон Шадшана замораживал. Кажется, вечер не задолся. Но вот как объяснить, если я сама толком ничего не понимаю? И почему я вообще должна что-то объяснять? Ведь это была идея Тайро, подарок Шетар, тихо ответила я и всё-таки посмотрела владельцу в глаза. Подарок, повторил он задумчиво. А шетар, сказал, что этот подарок означает? Я качнула головой. Глупо как-то всё, неправильно. И почему я не удивлён? Хмыкнул Канрошан. Смелости мальчишке никогда не хватало. Это брачный браслет. Анна. Что? Я застыла, судорожно вцепившись в подарочек с подвохом. Вот уж от кого подобного не ожидала. Наверняка он говорил что-то о защите, продолжил владетель, дав мне время переварить новость. Он считает меня опасным, думает, что я способен причинить тебе вред. А вы не способны? вырвалось у меня. Что-то незримо менялось, сгущалось в воздухе, веяло тревогой. Я не понимала ещё, в чём дело, но ощущала, что ничем хорошим это не обернётся. Я хочу оградить тебя от всех опасностей. Изящно ушёл от прямого ответа Канроша. Оградить по-настоящему, а не так. Небрежно махнул он рукой, явно намекая на сына. Тайро, слаб. Анн, он и себя-то защитить не может. О дворец, вы вынужден признать, что я сам расплодил змей, понятия не имею, как быстро от них избавлюсь. Меня это беспокоит. Беспокоит твоё положение. Не все верят, что ты избранна сверкающей, но если ты станешь моей женой, никто не посмеет косо взглянуть на тебя. Ты будешь хозяйкой дворца. Прайго и Канрошан, пожалуйста, не нужно, выдохнула я, цепенея от ужаса. Как мы до такого дошли? До сих пор боишься меня? нахмурился владетель, приближаясь на шаг, и мне стоило больших усилий не отшатнуться. Почему? Да, я боялась, потому что поняла наконец, увидела. Его сводила с ума собственная сила. давно уже сводила, медленно, неотвратимо, и я не могла помочь, даже если бы захотела. Могла лишь отсрочить неизбежное, но надолго ли? Владитель силен, это-то его и губит, и единственным спасением было бы от силы отказаться, только не откажется ни за что. Она ему нужна, и власть тоже. Он жизни без них не смыслит. Или же прячатся за ними от жизни. А ведь раньше он жену любил, и то, что она пропала, ушла, неважно, не это ли послужило началом личного безумия. Всем нам нужно за что-то держаться, и если мы лишаемся опоры, кто-то сможет устоять? Кто-то нет. Конрошан не смог, несмотря на силы. По её вине. Не доверяешь. Протянул владетель, не дождавшись ответа. Коснулся кончиками пальцев моего подбородка и жестко спросил. Твое сердце, твоя вера, все для этого мальчишки, не так ли? А если его не станет, смогу ли я заменить его? Я прикусила губу, чтобы не закричать. Он знает, он все знает. От страха меня колотило, а перед глазами то и дело темнело. Я ничего не могла ему противопоставить, не могла прекратить, не могла запретить. Как же сильно я сейчас ненавидела себя за то, что ён-то пришёл сюда. Так что? Не сдавался Конрос. Могу? Нет. Короткое слово ободрало горло до слёз. Нет. С непередаваемой интонацией повторил Шатшан. Его пальцы скользнули по моей шее, остановились на бешено бьющей сожилке. «Знаешь, ты единственная, кто смеет мне отказывать. Раз за разом, не боясь последствий. И все ради Йонто!» «Дело не в нем, с трудом, — сказала я, — и ни в ком-либо другом. Дело в вас, только в вас. Я не могу доверять вам, вы же сами знаете». Знаете, что теперь всё бесполезно. Что бы вы ни сделали, чем бы вы ни угрожали. Я тебе не угрожаю, не отводя глаз, в которых вспыхивали алые искры, возразил владетель. Я лишь хочу понять, как вы встретились, Анна? Почему он? Как мне заставить тебя забыть его? Ничего-то он не понимал и не поймёт. Пальцы не просто касаются кожи, вжимаются в неё. И дышать всё тяжелее. Уже не только от страха. Убьёт прямо здесь. А он-то, что будет с ним, если бы я только могла сделать так, чтобы он не возвращался, если бы. Я вцепилась в руку Шатшана, пытаясь ослабить хватку. Это моя вина, прошептала, заворожённо глядя на алые вспыхги глаз. Я готова её искупить, только не трогайте его, пожалуйста. Я сделаю всё. Конрушан молчал целую вечность, целую вечность, я сгорала в огне его взгляда, а потом меня отпустили так резко, что я не устояла на ногах, пошатнулась, оступилась и налетела на стену, прямиком на украшавшую ее оскаленную морду неизвестного монстра. Острый клык легко пропорол и тонкую ткань платья, и кожу левого плеча глубоко до крови, которая мгновенно пропитала рукав, а она... От протянутых рук владетель я увернулась, попятилась, зажимая рану, готовая сбежать при малейшем его движении. Но Шетшан больше не пытался приблизиться. Его взгляд прояснился, но мне не нужно было ни его сочувствия, ни сожалений. — Я не трону Йонто, — хрипло произнес Конрошан более того. — Освобожу от клятв прямо сейчас. Но ты и останешься со мной, даже если не доверяешь. Я исправлю это. Я всё исправлю, Анна, только останься. И тогда я отпущу его, клянусь. Исправить? Как можно исправить то, что бесследно уничтожено? Безумие, настоящее безумие, и я затянута в его водоворот, не выбраться, не вдохнуть полной грудью, слишком поздно. Я останусь, тихо сказала Ястер, сжимая своё слово. Конроша. Владетель прикрыл глаза, перебрал в воздухе пальцами, и я почувствовала, как что-то оборвалось, а мир едва заметно изменился. Клятв, опутывающих ён, то больше не существовало. Он был свободен. И теперь он должен покинуть дворец. Отрывисто приказал шатшан и никогда не возвращаться, иначе я его не пощажу. его жизнь отныне в твоих руках я кивнула и почти выбежала за дверь где привычно ждали мои стражи госпожа воскликнул один из них вам нужно к лекарю я вяло кивнула и крепче прижав ладонь ко всё ещё кровоточащему плечу побрела в сад на свежий воздух лекарь она не поможет мне уже никто не поможет великий предок ты знаешь У меня не было выхода. Не было, но что же я наделала? И он. Тайро приходил утром, решительный и бледный, на себя не похожий. Говорил о бане и о том, что не позволит ее убежать. И про браслет сказал. Считал, что этого достаточно. Вопрос, почему его невеста не сводит глаз с другого, заставил наследника замолчать и побледнеть еще больше. Он знал. Похоже, один лишь Конрони о чем не догадывался. Слепо верил и требовал такого же доверия. Доверие Анны он убил и сам, собственными руками. И продолжает убивать, но как остановиться? Как справиться с собой? Стоило послушать Тайро, остыть, провести день за стенами дворца. Вместо этого Канро позвал Анну. Чего он хотел от неё? Он запугал ещё больше, ранил. Пусть и невольно, но её боль и страх на его совести. Неужели он желал слишком многого? Стать единственным, кому принадлежит сердце Анны, её сила и верность? Он так отчаянно искал её, вызволил из чужого мира, мечтал дать то, чего у неё никогда не было, а в итоге опоздал и сорвался. Канрос смотрел на несколько крупных капель, застывших на светлом ковре. Они не сворачивались и не засыхали. Алые бусины, манящие не хуже искр сверкающих кровь аштары. той самой Аштары, что он так долго ждал. Аштары, что никогда уже не будет ему доверять. Нет, нельзя сдаваться. Это можно исправить, можно же. Канро опустился на пол, коснулся алой капли подушечкой пальца, и она прильнула к коже, впиталась. Владетель одёрнул руку, тяжело взглотнул, зажмурился. Решение всех проблем было прямо перед ним, стоит лишь пожелать. Нет, он не сделает этого ни за что, но безумие тягуче разливалось в воздухе, оно шептало, молило и приказывало. Оно становилось сильнее. Нужно было встать, покинуть это место, остудить горящую голову. Но Конро сидел, не сводя глаз с капель крови, и задыхался. «Мой господин!» — взгляд затянуло мутной пеленой, и о Грии он узнал лишь по голосу. «Вам плохо, великий предок?» Звездочет распахнул двери, позвал стражей. И дальнейшее Конро помнил смутно. Кажется, его куда-то несли. уложили на что-то мягкое, пахнущее травами. И чья-то прохладная ладонь коснулась его лба. Он ничего не видел, но перед внутренним взором вспыхнул её образ. У неё были такие же ладони, узкие, мягкие, дарующие исцеление, а ещё длинные, тёмно-каштановые волосы, никогда не знавшие сложных причёсок, тонкое бледное лицо. огромные, светло-карие глаза, яркие пухлые губы, так легко расцветающей улыбкой при взгляде на него. Она предала его. То письмо он до сих пор помнил, что там было написано её рукой, её душой. Она разбила его жизнь, а теперь улыбается ему и протягивает руки, хочет что бы он назвал её имя имя, которое он поклялся никогда больше не произносить, и которое само слетело с присохших губ раня, казалось бы, давно окаменевшее сердце, до предела сгущая туман безумия, медленно поглощающий сознание. Кирена.